Глава шестая. Сев возле кострая получила свою порцию каши и хлеба. Поев, взяла чашку с чаем и сидела, задумавшись о том, что мы здесь задержались. Однако повлиять я ни на что не могла. Не убивать же короля для открытия портала из этого мира. Этой ночью мне показалось, что ряды атакующих поредели. Либо мы уже уничтожили большую часть, либо они готовили что-то масштабное. Так сказать, последний рывок. Ушла в палатку. Время тянулось слишком долго. Сев на полу, я вызвала секиру и доспехи, решив навести им блеск. Взяв специальную тряпочку, смочила ту в крепком напитке и начала натирать, полностью игнорируя разговоры. Вычистив все и разложив на кровати, решила долететь до ближайшей реки, что текла неподалеку. Мне хотелось искупаться и постирать вещи. Собрав необходимое, я вышла из палатки, взмахнула крыльями и полетела. Рассмотрев кусты погуще, спустилась туда и скинула верхнюю одежду, размотав ткань с груди и бедер которая заменяла мне нижнее белье. Взяла кусок мыла и села в воду. Моясь, я прислушивалась к звукам, чтобы пресечь попытки подглядывания. Но в итоге все проморгало. Вставая из воды, увидела стоящего на том берегу Антония. Он буквально пожирал меня взглядом. Спокойно отвернулась, вышла. И, спрятавшись за кустами, оделась в чистую ткань. А после вернулась со стиркой. Мужчина приплыл с того берега и теперь сидел в воде, не переставая смотреть на меня. Устала, потеряв лицо, я старалась его игнорировать. Но мой взгляд сам возвращался к его обнаженному торсу. Я сама не знала, какие чувства он у меня вызывал. «Смогу ли я подпустить мужчину?» Спрашивала я у себя и не находила ответа. Мне хотелось снять напряжение. Но вот смогла ли бы я преодолеть страх перед близостью с мужчиной? Да и потом. Подобное надо было сделать не с драконом, а иначе как потом смотреть ему в глаза? «Уходи, пожалуйста». Попросила я Антония. «Не гони меня. Я не обижу тебя», — откликнулся он. «Бойся того, что я могу тебя обидеть. Уходи». «Нет, этого я как раз и не боюсь». «Чего же боится бесстрашный дракон?» — хмыкнула я. «Что ты уйдешь, и я не смогу тебя найти. Мы, драконы, после обретения пары, сходим с ума, если лишаемся ее. И нас убивают. и Я никогда не потребую больше того, что ты сможешь мне дать». Ни словом не попрекну, ни взглядом. Я ничего тебе не могу дать. У меня нет ничего, кроме изуродованного тела, которое не факт, что сможет вообще принять мужчину. Но ведь ты и не пробовала. Нет, но в ближайшее время вряд ли, решила я. Я буду ждать столько, сколько будет нужно. Одевшись, я взлетела. Скоро был ужин, а потом бой. Хотелось успеть посмотреть еще и ошейнику кота. Приземлившись у палатки, Развесила внутри той мокрую одежду и, расчесавшись, уселась на койку. Звертерся об меня. В палатке мы были одни. Все готовились к бою. «Ну что, ход давай попробую выяснить, что там у тебя». Я притянула его голову к себе на колени и начала разглядывать плетение ошейника. «Придется по одному убирать», — решила, смотря на магические плетения. «Все сразу. Это просто придушить оборотня и обречь на мучительную смерть». Медленно подцепляя, я сжигала их, а они в ответ болезненно обжигали мне пальцы. На третьем не выдержала, завоняла паленой кожей. Замахав рукой, я попыталась дуть на них. Кот облизал мне пальцы целиком и куда-то убежал. Полок палатки откинулся, и вошел мужчина. Повязка перекрывала его правый глаз, а волосы были не закреплены, и закрывали всю голову, свисая на плечи. В нем было что-то странное. Он, увидев меня, замер на пороге но появившийся кот подтолкнул его ко мне. «Вы ранены?» — прокашлявшись, спросил гость. «Ничего критичного», — обожгла пальцы, распутывая заклинания на ошейнике. «Позволите осмотреть их, я лекарь». «Ну, смотри», — протянула ему руку. Что-то знакомое чудилось в нем. Он подошел и, нагнувшись, взял мою ладонь и провел над ней своей рукой. Боль уменьшилась, и волдыри пропали оставив небольшое покраснение. И тут меня пронзила догадка. Протянув руку, я откинула волосы с его лица и уха. Мужчина попытался шарахнуться от меня, но я крепко держала его, схватив за запястье. Из-за волос показались обрезанные уши эльфа, того самого, что лечил меня у демонов. Мелькнуло воспоминание мертвой пленницы, смешанное с моими. Он был единственным, кто жалел ее и пытался оберегать, но не спас от смерти лишь потому, что девочка этого сама не желала. «Это ты?» — выкрикнула я. «Ты изменилась. Если бы не Крилья, то не узнал бы. Даже аура другая. Замер он. Где демон? Ты с ним?» Хватило мгновение, и доспехи были на мне. А в руке появилась секира. На мой рык в палатку набились парни. Эльф стоял, опустив голову и плечи. «Ну, где? Где эта мерзкая тварь?» — выкрикивала я. «Мне нужно многое тебе рассказать. Мы можем остаться одни». Он посмотрел на мою компанию. Брахма встал возле меня с одной стороны, Антони с другой, а в ногах сел кот, загораживая меня и не понимающий рыча в поисках угрозы. «Эти знают достаточно много, чтобы тоже услышать то, что ты сейчас расскажешь». В палатке остались только мы пятеро. Бракон повесил завесу от прослушивания, пытаясь выпихнуть оборотня. Поняв, что это бесполезно, посмотрел на меня, как бы спрашивая, что с ним делать. Я качнула головой, разрешая коту остаться. Первым делом я убрала секиру, а потом посмотрела на эльфа. Тот долго молчал, а потом начал рассказывать. «Когда тебя принесли после оргии?» «Месиво из костей и мяса. Все, что я смог сделать, это остановить твои жизненные процессы так, чтобы казалось, что ты мертва. Демон вернулся на следующий день». Узнав, что я не смог тебя спасти, он взбесился. Я рассказал, что слуги уже выкинули твое тело в скалы, на растерзание диким животным, чтобы даже следов твоих не осталось. Он избивал меня и останавливался только тогда, когда под действием неконтролируемой агрессии спало заклинание, поставленное его отцом. Тому не нравилось, что его сын слишком человеколюбив. Он хотел сделать того жестоким, как и он сам. Повесил страшное заклинание на то, чтобы он не смог снять демонскую ипостась, а после подарил ему тебя. Каждый день он опаивал его зельем, чем вызывал еще большее проявление агрессии, которое он срывал на нас, рабах. С каждым днем его сознание все глубже уходило в блок, а сущность демона все больше преобладала. В тот день заклинание слетело. Он в шоке, рассматривая кровь на себе и меня, искалеченного им же, он осознал то, что натворил. В тот день он убил своего отца, освободил всех рабов и заглаживал вину, как только мог а потом ушел в миры. Не знаю, зачем, но я сказал, что ты, скорее всего, жива. Ты ищешь мести, а он ищет тебя, чтобы предоставить тебе эту возможность. Как его найти? Мой гнев схлынул, и я уже спокойно слушала. Не знаю, я не видел его больше, но думаю, что весть о крылатой валькирии скоро настигнет его, и он сам найдет тебя. Месть может и подождать. Есть более важное. Я подошла к эльфу и коснулась его лица, проводя пальцами по повязке на глазу. Погладила его шрамы, а потом прижала к себе в благодарность за все, что он сделал для девчонки, а потом и для меня. «Спасибо тебе за все. Я надеюсь, что у тебя теперь все будет хорошо. Возьми меня с собой. Воспоминания о тебе были единственными, что поддерживали жизнь во мне. Я надеялся, что ты жива и искал любые сведения о тебе. У меня нет дома». Я в поисках его. Вздохнула я. Мне все равно. Мне некуда идти. Эльфы меня не приняли. Я слишком уродлив для них. Горько признался он. Мне плевать на твои шрамы. Я и сама не лучше. Оставайся. Свой лекарь всегда пригодится, учитывая то, что я всегда нахожу повод для драки. Я стиснула его в объятиях так, что он крякнул. Так, ты силу поумерь, а то задавишь задохлика. Брахма отцепил от меня эльфа. «Слушай, а как тебя зовут?» — уточнила я, пытаясь вспомнить. «Ты не помнишь? Впрочем, какое это имеет значение? Я взял себе новое имя. Старое мне больше не подходило. Теперь меня зовут Тарис». «Тарис, это Кира. Она отказалась называть свое имя. И мы дали ей это», — сказал орк и обнял меня. «Так, зеленый, ты чего это руки тут распускать начала а?» «Пользуюсь моментом. Он усмехнулся. «Кира, красиво. А это твои мужья?» Спросил эльф. «Нет, просто увязались за мной. Один считает, что я его пара, а другой, что я ему нравлюсь. Кот ждет, когда я ему ошейник сниму. А ты?» «А я против, но им все равно». Прозвучал горн, и мы выскочили из палатки. Влетев над полем, я увидела, что мои подозрения о масштабном последнем рывке были не зря подавших было в два раза больше, и среди них присутствовали новые виды. Особенно выделялись огромные гоблины и еще несколько крупных странных существ. антони мгновенно сменил ипостась, становясь драконом. Это действительно был выход. Он взлетел и направился сразу к гоблинам. Но дракон на поле был не один. Следом за ним взлетел еще и какой-то зеленый, после чего они оба начали поливать огнем врага. Мы тоже включились в битву. Я четко отслеживала всех, кто был со мной. Как бы я ненавидела мужчин, но как команда мы уже сложились, и потерять кого-то я не хотела бы. На этот раз твари не торопились уходить, и бой был тяжелым. Уже совсем стемнело, но большая часть видела в темноте, поэтому сражение продолжалось. Мы прорядили соперников, а драконы уже не рисковали дышать пламенем, чтобы не задеть своих. Они ходили по земле и рвали захватчиков растаптывая и разрывая их огромными челюстями. Я заметила, что зеленого дракона окружили и стали рвать ему крылья, а один из гоблинов схватил за шею и душил. На нем повисло много чужих ездовых животных, которые остались в бою без хозяина, но все равно продолжали свирепствовать. Я приняла решение ему помочь, поскольку рядом никого другого не оказалось. Торопясь, я летела и видела, что полузадушенный дракон уже почти не сопротивлялся. Рухнула сразу на гоблина с трудом перерубая ему голову. Дракон уже лежал без сознания. Начала рубить ездовых зверей. Они буквально выгрызали куски плоти крылатого. Мне на помощь пришло несколько воинов. Расправившись с животными, я подошла к морде дракона. Его глаза были закрыты, и он дышал урывками. «Зеленый, тебе надо обернуться. Раны перекрыть. Давай, я помогу». Пустила те крохи магии, что остались в резерве, заставляя его обернуться. Миг, и передо мной лежал мужчина. Его раны почти все зажили, а он был в сознании. Леди Кира, его бы к лекарю, но мы далеко и можем не успеть. Один из воинов, помогавший отбивать дракона, стоял неподалеку, едва держась на ногах. Я посмотрела на Крылатого и наклонилась над ним. «Не вздумай умирать. Я что, зря тебя спасала?» Связав веревкой, подхватила его и с трудом подняла в воздух. Мою ношу на полпути перехватил антоний, подставив свою чешуйчатую спину. Сама я опускаться на него не стала, но осталась над ним, придерживая веревки. Подумала, что он и так устал, чтобы еще и меня тащить. В лагере я приподняла тело мужчины, пока Антони садился и оборачивался в человека. Я аккуратно положила на землю раненого, и к нему тут же подбежали лекари, унося его в палатку. Из последних сил я опустилась на землю, даже скорее обрушиваясь на нее. Меня подхватил Тарис и унес в нашу палатку. Прозвучал горн. Битва была окончена. Отправив крылья, секиру и доспехи в подпространство, я осталась только в ткани, что прикрывало грудь и бедра. Эльф завернул меня в одеяло и уложил на кровать, потихоньку вливая мне силу. Отбросила его руку. «Не трать то, что у тебя осталось. Я цела. Прибереги это для раненых». «Хорошо. Но ты отдыхай, пожалуйста». В палатку зашел кот, тяжело ступая. Тарис начал его осматривать. «Ничего серьезного. Ушибы и усталость. Если можно было бы обернуться, то все бы прошло быстрее. Я попробую поработать с ошейником вечером, но сейчас не смогу. Резерв пуст», — сказала я. «Отдыхай». Лекарь поправил на мне одеяло. Кот залез на кровать ко мне и прижался к боку, успевая лизнуть руку и закрывая глаза. Я же лежала, прислушиваясь к шагам, и, думая о том, все ли живы, первым зашел Антоний и сразу направился ко мне. Подняв меня с кровати, завернутую в одеяло, лег сам и уложил на себя. «И зачем?» – пыталась вывернуться из объятий, но одеяло было туго завернуто. «Вот к чему ты так рисковала. Не думала, что будет с нами, если тебя бы ранили. лишь смирно. Я пополняю тебе резерв. Даже кот сейчас делится им». «Если не заткнешься, то укушу», — буркнула я. Мужчина вздохнул и замолчал. Откинув полог в палатку зашел Брахма. Подойдя к нам, он погладил меня по голове, чем вызвал мой рык. «Рычишь, значит, цела. Отдыхай, а мы тоже сейчас будем ложиться». «Все живы?» Я переживала за остальных. «Живы и почти не ранены. Сейчас придут». Гомон наполнил палатку, когда орки вернулись. Осмотрела их на предмет повреждений. Буркнула Дана вопрос, все ли со мной хорошо, и, пригревшись, заснула под тихие разговоры. К утру дракона сменил орк. Кот тоже ушел. И я снова раздраженно пробурчала сквозь сон и снова продолжила спать. Проснулась только к обеду, но лишь из-за того, что очень хотелось есть С трудом разлепив глаза, попыталась встать. Заметив мои трепыхания в одеяле, антони развернул его и поставил меня на ноги, прикрывая. Кань на мне размоталась и сползла. Орк ожил сзади и, размотав мое белье до конца, снова начал его заматывать, словно случайно касаясь груди. Почувствовав, что все слишком затягивается, отобрала конец полотна и домотала. Накинув рубашку и штаны, вышла на улицу умываться. Тарис успел подойти и держал полотенце в руках. Я взяла то, вытерлась и вернулась в палатку. Надо было еще расчесаться. Гребень отобрал дракон, быстро причесав меня и заплетя косу. Пошли есть, воительница. Тебя еще сюрприз ожидает. Может, я тут поем? Не люблю сюрпризы. Там такое, что сам тебя найдет. Где бы ты ни спряталась? Мы дружно вышли из палатки и пошли к ближайшему костру. Я с жадностью накинулась на еду, ведь вчера даже поужинать не смогла. Одолев вторую порцию мяса, все-таки взялась за кружку с чаем. Прижатая с двух сторон, сидела и почти мурлыкала от того, как мне было хорошо. «Добрый день, леди Кира!» Я оторвала взгляд от костра. Передо мной стоял зеленый дракон. «Наверное, и вправду добрый. Ты вон жив. Даже вполне цел. Мы можем где-нибудь поговорить. В свою палатку не приглашаю, чтобы вас не скомпрометировать». Подавившись чаем, закашлялась. Орк начал похлопывать меня по спине. Кашель перешел в хохот. До всех дошло, что сказал мужчина. «Да уж». Мне только осталось скомпрометировать себя, входящей в твою палатку. Моей же все нормально. Толпа орков, дракон, оборотень. И ни один не является моим мужем. Простите, я не то хотел сказать. Где же мы можем поговорить?» Растерялся мужчина. «Идем в палатку. В нашу». Мы в сопровождении орка и дракона зашли в ту. Скинув в себя сапоги, забралась на кровать и села, смотря на спасенного крылатого. Он замешкался, ставя полок от прослушивания. «Благодарю за мое спасение. Я теперь ваш должник. Вы вправе потребовать все, что хотите. Даже жизнь. Теперь она принадлежит вам. Благодарность принимаю, а жизнь мне твоя не нужна. Можешь идти. Я могу пригласить вас ко мне в гости после окончания военных действий. Возможно, что и воспользуемся когда-нибудь. После войны у нас есть планы. Готов помогать в любом вашем деле». Вы не подумайте, я жена так что просто благодарности и ничего более. Супруга тоже будет рада вас видеть. Лорд Крис изумрудный всегда к вашим услугам, леди. Вот по этому кольцу вы сможете прийти ко мне в дом. Спасибо. Я проводила его глазами. Это и есть ваш обещанный сюрприз? Ну, иметь в должниках изумрудного лорда? Это очень дорогого стоит. Полок откинулся и заскочил кот, что растолкал парней и подбежал ко мне. Он бухнулся передо мной и положил свою огромную голову на мои колени. «Позовите Тариса!» «Мне сейчас надо будет руки залечивать!» Дотронувшись до ошейника, я начала выдергивать по одной нити заклинания, не забывая дуть на обожженные пальцы. Магия по добру не хотела покидать ошейник и жгла мне кожу. Пока шел эльф, я успела убрать целых четыре сплетения. Пальцы покрылись волдырями, и оборотень уже сам не давался мне, мотая головой. Брахма бурчал про наглых кошаков. «Кира, ну ты хотя бы поменьше снимала. Нельзя же так до ожогов». Подоспевший эльф тоже присоединился к орку. Он снимал ожог и ругал меня. «Там их больше двадцати. Если по одному, то это долго. Оборотню нельзя долго находиться в звериной ипостаси. Ты ведь теперь рядом. Неужели не поможешь?» «Уже помог», — сказал Тарис, тяжело усаживаясь возле меня. «Устал? Когда в последний раз отдыхал?» Наверное, не ложился, да? Ничего, все нормально. Тяжелых нет. Все вылечены. Так, давай ложись спать. Толкнув на свою кровать, я укрыла его одеялом и села рядом, держа за руку. Смотрела, как он закрыл свой единственный глаз и мгновенно заснул. Ты бы тоже легла. Резерв толком не восстановился. А остатки уже израсходовала на кота. Опять начал вредничать Брахма. Вот возьму и лягу. Даже слушать твою нытье не буду. Перелезла через эльфа, и, уткнувшись ему между лопаток лбом, притихла. Орк накрыл меня одеялом, а я приоткрыла глаза. Зеленый довольно улыбался.